Один из неспровергшихся таким образом перед трупом больше не встал. Это был уродливый карлик Церхо, придворный шут умершего, до того безобразный, что над ним всегда все насмехались и всячески его обижали. В течение многих лет Атила защищал его от грубости и оскорблений окружающих. «Ты умер!» «И церхо не может без тебя жить!» — вскричал он в слезах и пронзил ножом свое сердце. День и ночь продолжались тянания и вопли в спальне Атилы. Хелхаль, Джангизиц, Эцендрул и Эрнак по очереди впускали к телу толпы народа. Но Эрнак раньше всех осушил свои слезы и, часто перешептываясь князем, Э Цендрулум принял гордый, поразительно заносчивый вид, даже с дженгизицем. Эллак, заключенный в башне, узнал о смерти отца от Хелхаля. По-видимому, он не поверил, что он умер от удара. — А что же Ильдихо? — быстро спросил он. — Сделалась ли она его женой или нет, и как ты намерен поступить с ней? — Она в темнице, — мрачно отвечал старик. и умрет вместе с ее германцами. — Хелхаль, если она вдова моего отца, как дерзаешь ты думать об убийстве? — Значит, она не была его женой. — Ты проговорился. — Это она его? — Молчи, если тебе дорога жизнь! — сурово остановил его старик. — Выпусти меня только на одну минуту. Дай мне увидеться с ней. — Нет, нет, влюбленный глупец, неестественный сын, ты останешься тут, доколе она не будет больше нуждаться ни в чьей защите. Я только что сердился на Джангизица за то, что он отказал мне в твоем освобождении в такую минуту, когда колеблется все Мунчуково царство. Я всегда... Любил тебя больше, чем твой отец и братья. Я хотел все-таки настоять на твоей свободе. Но теперь, увидев твое безумие, я оставляю тебя здесь, чтобы ты не мог помешать мне выполнить месть, в которой я поклялся на ухо мертвецу». Глава пятая Так прошел первый день праздника. На следующий день гунны начали приготовляться к погребению великого властелина. Прежде всего мужчины и женщины выбрели себе догола всю правую сторону головы, а мужчины и правую сторону лица. Затем мужчины нанесли себе на щеках глубокие впали шириной раны, ибо могущественный правитель должен быть оплакиваем кровью мужчин, а не женскими жалобами и слезами. На обширной площади посредине лагеря, служившей местом народных собраний, а также игр и сталищ, выставлена была величайшая драгоценность Орды. Высокий и большой темно-пурпуровый шелковый шатер — подарок китайского императора персидскому шаху, отнятый у него византийским полководцем и привезенный им в столицу — Атилла же, узнав об этом, потребовал себе шатер в числе дани, и жалкий император Византии поспешил исполнить его требования. В роскошном шатре этом Атила лишь в редких торжественных случаях принимал чужих королей. Теперь шатер стоял, раскинутый на своих кованных золотых шестах, а наверху сверкал золотой дракон. с подвижными крыльями, махавшими по ветру, с извивавшимся языком и кольцеобразным хвостом. Внутри шатер сверху донизу увешен был дорогим оружием и сбруей. Они горели жемчугом и драгоценными камнями. Здесь поставили тело в золотом гробу, заключенном в серебряном гробу, в свою очередь Находившимся в железном. Окончив убранство шатра, Дженгизец, Хелхаль и другие гунские вельможи образовали отряд из нескольких тысяч конных гуннов и начали объезжать шатер по три раза шагом, рысью, галопом и в карьер вокруг многочисленной собравшейся толпы.